Нолава 12. Наконец-то мать официально признали высшей. Процедура оказалась достаточно сложной и заняла месяц. Сразу после возвращения матери Круг силы опубликовал весть возвышения. Предварительное извещение о прибавлении в семействе высших. Затем мать в течение месяца несколько раз встречалась с разными группами высших для длительных собеседований. Как оказалось, аттестация у высших проходит именно в такой форме. Думаю, это были не просто беседы. Однако мать отказалась рассказывать подробности. Впрочем, было ясно, что ни цифра основы, ни знания конструктов никого там не интересовали. И, наконец, в самом конце листопада Круг объявил официальный вердикт силы о присвоении Милославе Орди 10-го ранга. Листопад в древнерусском календаре примерно октябрь. По обычаю, семейство Новой Высшей устраивало официальный приём-представление. Устроить его мы решили в Зарядии, в том самом ресторанном зале, где мы отмечали свадьбу. Зарядье специализировалось на устройстве приёмов и неплохо отрабатывало свой нескромный ценник. Событие касалось не только матери, но и семейств в целом. Так что встречать гостей мы должны были вдвоём с матерью. Вот сейчас мы и стояли у входа, приветствуя гостей которые шли сплошным потоком. Авторитет семейства Арди сильно возрос. Возвышение матери возвысило и нашу семью, и удачное столкновение с Лечинами тоже сыграло свою роль. Бабушка, рад тебя видеть, я клюнул Стефу в щёку. Здравствуй, Стефа, улыбнулась ей мама. Ты здесь желанный гость. В воздухе повисла непрозвучавшая фраза: а Ольга нет? Впрочем, Ольгу мы и не ждали. Вряд ли ей и доставило бы удовольствие поздравлять дочь, от которой она отказалась, и который ей сейчас не тыкал в нос только ленивый. "Здравствуй, Кеннор, здравствуй, Мила", улыбнулась Стефа. "Примите мои самые искренние поздравления". Стефа уступила место следующему гостю в очереди, и снова потянулась бесконечная вереница малознакомых и совсем незнакомых лиц. Путята Хомский тоже не явился прислав вместо себя своего сына и наследника Беримира. По крайней мере, хомские решили не игнорировать приглашение от столь близких родственников. Это выглядело бы оскорблением и декларацией вражды. Наконец, очередь гостей постепенно закончилась, и когда мы уже собрались покинуть наш пост у дверей, неожиданно прибыл сам князь, вызвав у присутствующих реакцию близкую к шоку. Князь никогда не посещал приёмы Лишь изредка присылая княжича на самое важное. Княже, мы оба склонились в поклоне. Мы счастливы приветствовать тебя на нашем празднике. Поздравляю тебя, Милослава, и тебя, Кеннар. Князь был явно в духе. Я всего лишь на минуту. Времени посещать приёмы у меня, к сожалению, нет, но и не поздравить я не мог. Давайте пройдём в зал. При появлении князя все разговоры начали смолкать. Люди оборачивались И буквально через десяток секунд во зале воцарилась полная тишина. Гости в изумлении смотрели на князя, пытаясь понять, что он собственно здесь делает. Князь ловко подхватил бокал вина с ближайшего подноса и провозгласил: "Дамы и господа, я предлагаю тост за нашу гордость, сиятельную милославу и за её талантлёвого сына. С такими подданными я спокоен за будущее княжества. Выпьем же за эту замечательную семью!" Выпив, князь немедленно засобирался, не пожалав остаться ни на минуту более. Проводив его, мы с мамой уставились друг на друга с одним вопросом в глазах: что это было? Пойдём к гостям, в конце концов сказал я. Гости активно переговаривались, с любопытством поглядывая на нас. Я тоже задавался разными мыслями. Моя мать, конечно, далеко не последний человек в княжестве. Но я уже твёрдо уяснил, что князь не чихнёт без далеко идущей цели. Оставалось только надеяться, что его цель не проедётся по мне катком. Впрочем, скоро впечатление от неожиданного визита сгладилось, и приём покатился своим чередом. Я переходил от группы к группе, от гостя к гостю, временами решая какие-то проблемы, временами просто перекидываясь несколькими словами. Добрвался наконец до Стефы. «А ты слышал самую популярную сплетню на сегодня, Кеннер?» — поинтересовалась Стефа. «Она заключается в том, что ты внебрачный сын князя». «Что за чушь?» — я был шокирован. «Про это давно поговаривали, но это никто всерьёз не воспринимал до сегодняшнего дня. Если бы я не знала точно, кто твой отец, то, скорее всего, тоже бы поверила». «Интересно, а князь про эту сплетню знает?» — неожиданно пришёл мне в голову вопрос. «А ты слышал самую популярную сплетню на сегодня, Кеннер?» Не имею ни малейшего представления, ответила Стефа. Но разумнее всего предполагать, что князь знает всё. То есть, он, возможно, решил превратить это из сомнительной сплетни в признанный факт, сделал вывод я. И зачем это могло бы ему понадобиться? Стефа молча пожала плечами, а я отправился дальше с гудящей головой. Ага, а вот ещё один родственничек. Как вам приём, господин Беремир? Подошёл я к Хомскому. Приём? Всё прекрасно, обернулся тот. Но если ты не против, то я бы предложил менее формальный стиль общения. Мы всё же близкие родственники. Возможно, мой отец предпочёл бы об этом забыть, но я это прекрасно помню. Хорошо, согласился я. Хочу извиниться перед тобой, сказал Беримир, глядя мне в глаза. Я, к сожалению, не знал, что затеяли отец с Иваном. Но я сделаю всё, чтобы это не повторилось. Э, тебе верю, кивнул я. Извинения принимаются, но признаться я не понимаю, зачем они вообще это затеяли. Ну да, они хотели получить с меня какие-то деньги, но не это же было их целью в самом деле. Они просто упёртые старики, с досадой сказал Беримир. Они привыкли командовать и не могли смириться, что не могут командовать тобой. Так твой отец сам же не принял мою мать, удивился я. Если он хотел командовать, то достаточно было в своё время принять её в семью. И сейчас он командовал бы нами с полным правом. Поэтому и не смогли смириться, что это было их ошибкой. Понятно. Если бы получилось нашу семью подмять под себя, то и ошибки как бы не было. Что-то вроде этого, усмехнулся Беремир. Но сейчас им придётся успокоиться. Родственникам не понравилось, что они по сути без причины напали на родственную семью. А в результате ещё и опозорили фамилию. Позор в основном достался Лесину, конечно. Но все же знают, кто ему помогал. Мы и договорились, согласился я. Всё в прошлом. Я понимаю, что у тебя сейчас возможности ограничены, но когда-нибудь ты станешь главой, и наши семьи смогут наладить отношения. И от тебя это обещаю, серьёзно сказал Беремир. Приём шёл своим чередом. В соседнем зале начались танцы, но оттуда потянулась в основном молодёжь, которой на приёме было не так уж много. Люди постарше и по солиднее пользовались случаем пообщаться. Я заметил зайку, которая очень серьёзно обсуждала что-то с Витой Ледовой, матерью маленького независимого рода с аспектом кристалла, который был монополистом в производстве монокристаллов для артефакторов. Алина стояла ко мне спиной и рассматривала что-то на другой стороне зала. Я накрыл её глаза ладонями. "А, Кеннер", улыбнулась Алина, поворачиваясь ко мне. "А мне тут только что рассказали, что ты, оказывается, сын князя". "Хоть ты-то не начинай", взмолился я. "Это полная чушь, и я это знаю совершенно точно". "Так я и думала", покивала Алина. "Наш князь опять затеял какую-то гениальную комбинацию. Надеюсь, что меня не придавит этой комбинацией", в сердцах сказал я. Не бери в голову, засмеялась Алина. Не думаю, что он замышляет что-то страшное. Главное, сам не вздумай лезть в политику. Ни за что, содрогнулся я. Я уже понял, что я к этому пока не готов, так что лучше не буду высовываться. Мне всегда в тебе нравилось, что ты себя здраво оцениваешь, одобрительно кивнула Алина. И как ты считаешь, зачем князю это понадобилось? Могу только предполагать, призадумался я. Например, он хочет внушить иностранцам мысль, что у матери есть сильная привязка к княжеству, и переманивать её бесполезно. "Неплохо", Алина посмотрела на меня с уважением. "Не такой уж ты и наивный. Но всё же держись от политики подальше. Я думаю, лет через 100 ты станешь серьёзным игроком, но пока что тебе с князем тягаться не стоит". Я неторопливо шёл по скверу, направляясь на обед в цыплёнка. Лёнка сегодня со мной не пошла. У неё образовались какие-то свои непонятные мужчинам дела. У самого трактира на меня практически налетел ничего вокруг не замечающий и полностью погружённый в себя студент, в котором я с удивлением узнал своего бывшего одноклассника Бажана второго. Эй-эй, притормози. Смотри, куда бежишь. О, Кеннер. Бажан наконец-то вернулся в реальность. А что ты тут делаешь? Что я делаю возле трактора? Иду обедать. А, ну да, смутился он. Я тоже обедать. Ну, пойдём пообедаем. Мы спустились в трактир и заняли столик в углу. Так что с тобой случилось-то? спросил я Бажана после того, как половой принял наш заказ. Бажан посмотрел на меня трагическим взглядом оленехи, разлучённой с оленёнком. «Девчонки замучили в конец», — со вздохом признался он. «Эх, тебя разобрало», — посочувствовал я. «Чем они тебе не угодили?» «Делай то, не делай это. И постоянно кто-то рядом, руководит». «А как женщинам сопротивляться? Они красивые и хорошо пахнут. Вот и пользуются нами, как хотят. Но они хоть дают?» «В том-то и дело, что нет», — опять вздохнул Бажан. «Вот и прояснилась суть проблемы» сами не дают, а при таком плотном надзоре оттянуться на стороне тоже не получается. В общем, полный контроль и никакой радости. Только после свадьбы соглашаются, догадался я. Бажан печальненько внул. А как ты соблазнял, спросил я, в смысле, что говорил или делал? Ну, как что говорил? Бажан посмотрел на меня непонимающим взглядом. Так и говорил, что мол давай, а они ни в какую Ни одна не согласилась, только хохочут. Конечно, не согласятся, засмеялся я. Ты же предлагаешь, как будто носовые платки в ладки покупаешь. Женщинам романтика нужна. Это как? У Бажонова в глазах засветился интерес. Ну вот представь. Например, ночь, звёзды, вы стоите среди цветов луговых. Ты говоришь что-нибудь возвышенное вроде: "У тебя в глазах отражаются звёзды, Ба глаза твои ещё ярче звёзд. Целуешь её и пока целуетесь, незаметно делаешь подножку и укладываешь её на цветочное ложе. А откуда там это самое цветочное ложе возьмётся? Само ниоткуда не возьмётся, разумеется. Ты его раньше готовишь, а потом её туда незаметно подводишь. Хм, задумался Бажан. Э, дальше что? Ну, что ж, что? Целуешь её Пуговки постепенно расстегиваешь, можешь немного порычать, будто обезумел от страсти. Только не увлекайся с этим, здесь надо осторожно и в меру. Чтобы она видела, что ты не животное, а просто от ее красоты потерял голову. — А этот зачем? — изумился Бажан. — Это такая психологическая отмычка в виде ролевой игры, — объяснил я. — Ты вроде как дикий зверь в плену неутолимой страсти, — А она тебя как бы украшает силой любви. Женщины от такой сцены просто тают. Ну а когда дело доходит до силы любви, то там уже никак нельзя не отдаться. Дикий зверь, говоришь, засомневался Бажан. Как-то это очень сложно выглядит. Что делать? Психология сложная. Они в своей психологии сами ничего не понимают, но спос сработает. Бажан надолго задумался. А ты откуда всё это знаешь? Ты же вроде женат, наконец вспомнил он. У тебя что, тоже такие проблемы? С одной стороны, вы женатого установки другие, объяснил я. Там наоборот, задача ставится в форме: "Давай, работай". Но а с другой стороны, если ты не будешь подключать воображение, то твоя семейная жизнь вряд ли будет особо счастливой, понимаешь? Примерно понимаю, с сомнением сказал Бажан. Только сейчас уже зима вот-вот наступит. Где цветочные ложи взять? Про цветочные ложи это просто пример был. С этим до лета жди. А сейчас думай, проявляй воображение. Например, кровать орхидеями укрась. А ещё лучше просто женись. Всё равно же никуда не денешься. Так какой смысл трыпыхаться понапрасну? А в глазах Бажана опять появилась тоска человека, который разумом уже осознал неизбежный конец, но сердцем принять его ещё не может. Мира зашла ко мне и с некоторым недоумением в голосе сказала: "Господин, к вам благословенный Горан Березин". "Это кто ещё такой?" удивился я. "Жрец Хорса, судя по медальону. И что ему от меня нужно?" Он отказался сообщить цель визита, ответила Мира. Вы примите его сложный вопрос. Я ещё в прошлой жизни не любил жрецов. Для меня все они выглядели подозрительно похожими на разных потомственных белых магов, дающих установку на деньги и удачу при помощи энергии космоса. Здесь мне пришлось воле неволе свои взгляды пересмотреть. Боги в этом мире действительно существовали, и здешних жрецов невозможно было записать в шарлатаны. Они и в самом деле могли творить чудеса с Божьей помощью. При всём при этом они ничем не отличались от жрецов прошлого мира, которые никаких чудес не творили. Алчность, до уличность, нетерпимость, стремление раздавить всякое инакомыслие всё это было столь же типично и для здешних жрецов. Разумеется, что там, что здесь, далеко не все жрецы были такими, но почему-то именно такие и были больше всего на виду. Не особенно хочется, с некоторым раздражением отозвался я, но, похоже, придётся. Зави. Благословенный Горн симпатии не вызывал. Впрочем, сразу же стало понятно, что и я ему не приглянулся. Лицо у него имело выражение одновременно и надменное, и брезгливое. Словом, встречи дорогих друзей у нас не вышло. Одет он был стандартно в белые штаны и белую же накидку вроде мантии, не доходящую до колен. На толстой золотой цепи висел золотой медальон в виде полированного диска. Типичный жилет Схорса. Правда, цепь могла быть и потоньше, а живот поменьше. Присаживайтесь, благословенный, вежливо, но без особой приветливости пригласил я. Чем могу помочь сыну Хорса? Мы все дети Хорса, сурово отозвался благословенный умащивая задницу на стуле, рассчитанном на более стандартный размер. Не слишком ли много отцов у меня уже образовалось? Борис Ярин, потом князь, теперь вот и Хорс претендует. Поистине, окладесто ответил я. Так какое же дело привело вас ко мне? Я есть вестник, вязко проговорил жрец. Арди Священный Йадгей приписывает тебе явиться в храм Хорса завтра в 10:00 утра. Я усилием воли подавил злость. Вполне возможно, что Святоша как раз их хотел с какой-то целью вывести меня из себя. А напомните-ка мне, благословенный, кто такой этот Йадгей? На толстой физиономии жреца отобразился шок, как будто я прямо вот тут на его глазах растлил послушника. Впрочем, не думаю, что это вызвало бы у него шок хотя такие вещи, конечно же, официально осуждаются. «Священный едгей Хорс», — пояснил он с тем выражением, с которым сообщают очевидные вещи слабоумному. «Понятно, верховный. Только верховные жрецы славянских богов в качестве фамилии принимают имя своего бога». «И с какой целью священный едгей желает со мной встретиться?» «Орди, приказы священного не обсуждаются». Он говорит, ты выполняешь. Я наконец потерял терпение. Благословенный, а вы вообще понимаете, к кому вы пришли? кротко спросил я. Может, вы деревенский жрец, который привык общаться с крестьянами. Возможно, вы в городе совсем недавно и до сих пор не понимаете, почему на клумбах не сажают репу. Так вот, здесь не ваша деревня, а я не крестьянин. Я глава семейства Арди и член совета лучших княжеств. «А вы кто такой? Представьтесь!» Жрец злобно зыркнул на меня и сказал с неохотой. «Я личный порученец священного едгея». «Уже лучше», — кивнул я. «А теперь давайте договоримся. Либо вы обращаетесь ко мне как должно и с должным уважением, либо я просто прикажу охране вас вывести. Ваш выбор?» «Вы собираетесь поссориться с Хорсом?» — шокированно спросил жрец. «А при чём тут Хорс?» — удивился я. «Я же не Хорса прикажу вывести, а одного не в меру наглого жреца. Итак, что вы выбираете?» «Хорошо, господин Кеннер», — сдался жрец. «Священный не сообщил, по какому делу он желает вас видеть. В таком случае передайте священному, что я готов с ним встретиться, но меня не устраивает встреча в храме или в любом другом месте, принадлежащем кому-либо из богов». Давайте подберём нейтральную территорию. Священный Йетгей будет недоволен. А с чего ему быть недовольным? Я по общественному положению ему, если я уступаю, то незначительно. Для него не будет ущербом чести встретить это со мной где-нибудь в тихом месте. И почему вас не устраивает храм Хорса? Я одарённый. Меня никакой храм не устраивает, кроме, конечно, храма аспектов. Его вас не смущает недовольство священного? Не смущает. Благословенный, мы уже ходим по кругу. Предлагаю на этом закончить разговор. Согласуйте с моей секретаршей место и время встречи, и я дам ей соответствующие указания. В конце концов, жрец убыл, излучая негодование. В принципе, я мог бы отказаться от встречи, и у меня вполне получилось бы пережить неудовольствие верховного. Но всё же не стоит плодить лишних врагов. Их у меня и так, я думаю, хватает. А у Святош длинная память. И за оскорбление они непременно отплатят. Господин, мне надо обсудить с вами финансовую сводку по заводам. Зайка была нахмурена и до нельзя деловито. «И тебе здравствуй», — улыбнулся я, и Зайка смутилась. «Извини, сегодня не получится. Сегодня очередь Лены мыть полы, и мне надо ей помочь». Что делать? Она сегодня полы моет. Её очередь подошла. Зайка смотрела на меня совершенно ошалевшими глазами, не понимая, что это за шутка такая. Сейчас объясню, засмеялся я, глядя на её потрясённый вид. Ты же была в храме аспектов, помнишь? Сколько времени ты могла бы там пробыть? Я там за эти 5 минут уже думала, что умру, сказала Зайка, начиная что-то понимать. Так вот, пыли там нет. Но его всё равно надо изредка убирать. А там даже владеющие долго находиться не могут, поэтому его убирают высшие по очереди, без всяких исключений. Тогда подходит очередь драганы и Влеч, например. Она также берёт ведро и швабру и идёт мыть полы. Но вы же не высшие. Неважно. У нас царство с силой, и мы там тоже можем находиться сколько угодно. Вот нас и включили в список. Чем больше народу в списке, тем Чем реже им самим приходится этим заниматься, так что возражать было бесполезно. Зайка аж ошарашенно покрутила головой. Но надо же, никогда бы не подумала, она вдруг захихикала. Хотела бы я посмотреть на главу круга силы со шваброй и ведром. Зрелище любопытное, полагаю, согласился я. А я бы не так уж стремился её увидеть. Знаешь, случается ведь иногда, что неконтролируемый выброс сил и убивает такого вот зрителя, который зачем-то оказался там, где ему делать совершенно нечего. Стихии же, как с ней бороться? Ну и правильно, кивнула Зайка. Ничего подглядывать. И, кстати, рабочие жалуются, что они не очень хорошо себя чувствуют возле нашего святилища. Вот как? задался я. Это никуда не годится. Мы не можем остановить настройку источника. Даже замедлить не можем, так что дальше будет только хуже. Значит, нужно работать как можно быстрее. Нанимай ещё рабочих, выделяй дополнительное финансирование. Делай что угодно. Это сейчас приоритетная задача. Вскоре бездарные вообще не смогут находиться в зоне источника. А драгона вряд ли приедет к нам что котереть. У меня нет ни малейшего желания самому заниматься отделкой и класть плитку. Рабочие уже немного расчистили площадку и подвели туда щебёночную дорогу, но строительство ещё не началось. Архитекторы переделывали свои планы с нуля, а мы с Ленкой всё не могли прийти к согласию насчёт материала для святилища. Ленка хотела светлый мрамор, а я бы предпочёл габбро или базальт. При всём нашем с ней сходстве, порой мы бываем удивительно разными. Думаю, в конце концов мы сойдёмся на светлом граните, но в любом случае «Все споры пора заканчивать». «А кому мы отдадим подряд на строительство?» спросила Зайка. «А чем тебя Тишила Баянов не устраивает, который нам мегафон строил? Пусть он и поместье строит». «Он, по-моему, жулик», нахмурилась Зайка. Тишилу она давно и прочно не взлюбила. «Верно, прохиндей и жулик», согласился я. «Так ведь строители все жулики. Этот конкретный жулик хотя бы уже пуганный». И не рискнёт у нас сильно воровать, а других придётся воспитывать с нуля. Вы считаете, что будут воровать? Обязательно будут. Работа у них такая, засмеялся я. Они ещё на строительстве пирамид подсовывали фараону левые счета, закупали рабов с поддельными чеками помимо официального рынка, завышали вес каменных блоков и прочее такое. Как освоили свои фокусы на отделке пещер, так с тех пор каждому заказчику их и показывают.